Глава сорок шестая — Откуда ИВД? — спросил Суворов. — Одолжил по случаю. — Просили не царапать. Взгляд по сторонам — ущерб все тот же. — Лучше отдайте мне, пока не наворотили. Есть кому доверить. — Да, пожалуйста. Только она к хозяину перекочует, когда освободится. Отдал без сожаления и перешел к делу. — Какова ситуация? Разрушение? В этот момент шарахнуло по торговому кварталу. Пришлось пригибаться. Достают все-таки. Радовало, что иглицы еще функционируют. «Сокола ко мне!» — приказал Суворов одному из гвардейцев. Вновь свист взорвалось в другом конце стаба. «Уничтожили шесть вражеских расчетов, это вместе с САУ. Три танка, четыре БМП и около двух сотен единиц живой силы противника», — отчитался военачальник. «Юго-западная стена частично разрушена. Пока ничего критического, безвозвратных потерь нет». Подбежал боец с ником Сокол. Суворов не дал ему открыть рта, вручил ИВД со словами «Западная стена, устье реки». «Вопросы? Никак нет, товарищ полковник. Разрешите выполнять? Действуй, сынок». Отдав честь, Сокол убежал. Бес, кстати, тоже не бездельничал. Засек его, когда провожал взглядом гвардейца с заемной пухой. Кореш руководил доставкой боеприпасов на стену. Катька вместе со знахарем занимались ранеными. Спасибо вам за оперативность. Неизвестно, сколько бы еще разрушений было. Обошлось одним выстрелом. Пустое. Это же мой стаб. Ты лучше скажи, откуда по нам лупят? Почему не вся вражеская арта подавлена? Суворов нисколько не смутился, даже глазами не сверкнул. Засели в лесу, замасено. Один-два выстрела и меняют место. Это дело времени. Ребятки просчитают и подавят. Словно в подтверждение его слов грохнул счетверенный залп. Меня беспокоит другое. Как бы противник РСЗО не подключил. Реактивная система залпового огня, пояснил военачальник, заметив непонимание. Типа нашего града? Да, типа, только мощнее. Даже 200 километров не предел. Нам нечем их подавить. Если вдарят, это будет печально. Я не понял, у противника есть такое вооружение? На аукционе был лот. Его кто-то выкупил, так что вполне может. Я задумался. Чего стоит бояться? Разрушение стаба? По каким объектам будут бить в первую очередь? Вспомнился взгляд Игоря Борисовича. Властность, вседозволенность и жадность. Братишки умеют считать и уже оценили нихера им. Расположение с точки зрения стратегии более чем выгодное. Рядом есть несколько городов, которые скоро перерастут в миллионники. Короче, место жирное. И бомбить они будут. Но не городскую инфраструктуру, Может, куда-то и прилетит, некритичная. Их цель — защитная стена, ее юго-западная часть. Я, конечно, тот еще стратег, но к интуиции прислушивался. В этот момент засвистело, загудело непонятно что. Выяснять же себе дороже, потому я под парапет и вжался в каменное покрытие, заметив, что мой маневр повторил Суворов и вообще все видимые. Шарахнуло знатно а уж трясло, как будто в эпицентре неслабого землетрясения. Только после третьего взрыва я осмелился высунуть голову. Площадку с иглицами заволокло дымом и пылью. Местами пробивались всполохи жадного пламени, послышались стоны раненых. — Наш козырь минус — минус! — услышал я голос Суворова. — Да, минус. Жаль. Вот только козырем это было, пока никто не знал, а потом уже законная цель. «Замечено передвижение противника. Масинское направление», — отчитался один из операторов. «Началось». «Отведите людей с юго-западного участка стены», — приказал я, поднимаясь. «Но голова! Так! Выполнять!» «Есть выполнять!» — неохотно подчинился Суворов. «И еще! Поставьте хороших стрелков на западной и восточной части. Чуть позже придут шустрые гости». Посыпались приказы, забегали люди. Найдя глазами беса, я прыгнул к нему. Тот помогал с ранеными. «Это что прилетело?» — спросил он, увидев меня. «Не знаю. Еще много чего прилетит. Давай со мной». Не дождавшись реакции, подхватил его под руку и переместился на западную часть стены. «Ох!» — Рыжий огляделся. «Почему они бросают позиции?» Кореш кивнул на гвардейцев, что спешно покидали юго-западную часть. «Я приказал». Он удивленно посмотрел на меня, а затем пожал плечами. «Да лучше арбалет свой приготовь. И пи это!» Будет кач. Это я запросто. Но что-то я врагов не вижу. Арбалет, однако, достал. Будут. Надеюсь, не ошибся. Сомнения терзали, несмотря на сообщение Терры. Девушка предупредила, что владыки наняли клан ассасинов. Небольшой, но качественный, сплошь, клокстоперы и телепортеры, высокоуровневые киллеры. А для чего наняли? Я сделал соответствующие выводы. Чат. Суровый. Противник занял Масина. Послышались залпы, заработала малая артиллерия. Взгляд вниз показал, что бойцы устанавливают минометы, готовясь успокоить пыл осаждающих. Те далековато, но все ведет к этому. Степан. «Владыки в авангарде, следом Фобос, замыкает Демос. Так они думают. А на самом деле...» Пришел скрин. Вид был чуть сверху и сбоку. БТР в обвесе постапокалиптического вида со зловещими символами на бортах попал в кадр на въезде в город. «Инакий. Кто это? И что за рисунки непонятные?» «Степан. Атомиты. Не спрашивай, что они тут делают. Сам не знаю. Но о химзащите подумать стоит». «Интересное кино. Неужели и эти уроды по мою душу?» «Время покажет. Видимо, время меня услышало». Сначала возникло непонятное беспокойство, словно я опять настигся. Чуйка предупреждает об опасности. Но потом я понял, дело в неприятном звуке. Нечто далекое, гудящее, свистящее, становилось громче с каждой секундой. «Воздух!» — крик гвардейца врасплох не застал, — понял не только я. Короткие взгляды в горизонт — кто куда, да разве их увидишь? Большинство солдат попадали на животы и прижались к стенам. А мне оставалось надеяться, что жадность братьев все же победит жажду быстрой расплаты. Первую тройку снарядов я все же засек. А может, и показалось. Белькнула и юго-западная часть стены, что находилась в нескольких сотнях метров, буквально взлетела на воздух. Осколки кирпича вперемешку с пылью и огнем перекрыли горизонт и небо, и только потом пришел оглушающий грохот. — Ложись, босс, сольешься же! — подскочивший ко мне кореш крикнул в ухо. «Спасибо бесу! Так и стоял бы с открытым ртом! Больно уж красиво!» Нырнул за парапет. Тут же прилетело еще и еще. Громыхало, подбрасывало. Я уже и со счета сбился, когда все закончилось».